Чего ожидать во время голодания? Голодание, предпринятое для сбрасывания веса или общего оздоровления, либо для ликвидации конкретного недуга, вызывает ряд внутренних процессов, которые следует изучить и понять. Эти процессы нередко малозаметны, в частности, когда голодают только для уменьшения веса. В каких бы условиях ни начиналось голодание, верно, что оно добавляет нам неприятности по крайней мере на некоторых стадиях. Верно также и то, что в большинстве случаев человек чувствует себя лучше, когда голодает, нежели когда ест. Многие могут перенести длительное голодание в расслабленном состоянии без физического и морального неудобства. Во время голодания есть тенденция возлагать на голод вину за все неприятные ощущения, за всякую боль и хворь. Иногда это справедливо, хотя по мере углубления, голодания, неприятности проходят. Главная причина всех тревожных симптомов, которые появляются у индивидуума в начале голодания – состояние его внутренних органов. Как только происходит их очищение, неприятности кончаются. Большинство из нас кое-что знают о страданиях и упадке сил, симптомах, последствиях опьянения, вызванного алкоголем. Аналогично у многих, кто к моменту голодания приобрел привычку использовать возбудители аппетита, наступает период депрессии, сходный с тем, который переживает пьяница, лишенная алкоголя. Им может стать дурно, их может вырвать. Они могут стать раздражительными, слабыми, страдать от бессонницы, сильных головных болей и других. Иногда, чтобы избежать или ослабить эти неприятные явления, голодающему дают фрукты. сомневаясь, что это полезно. Голодание прерывается и после двух-трех дней такого легкого питания возобновляется. Перерывы с облегченным питанием могут быть повторены два 3 раза, но не всегда это помогает снять неприятные ощущения. Однако, если голодающий сумеет перенести эти кратковременные для него мучительные ощущения в первый раз дождаться пока они не пройдут, то эти нежелательные явления больше не возобновлятся. Часто такой кризис длится очень недолго – час или два Лишь изредка дольше, три или четыре дня. В дополнение к отмеченным выше явлениям упомянем несколько конкретных изменений, сопровождающих процесс голодания. В начале голодания почти всегда наступают определенные физиологические явления, которые не должны вызывать тревогу. Главное из них – сильно обмятывает язык, во рту возникает неприятный вкус, и во время дыхания из полости рта исходит плохой запах. Напомним, что такие же явления наблюдаются во время лихорадки. Сторонники голодания находят аналогию между этими явлениями и очищающей работой организма во время острого заболевания лихорадки. Такие явления могут доставлять некоторые неприятности, но они представляют собой процесс очищения. По мере того, как организм станет освобождаться от ядовитого груза, язык будет очищаться, а ко времени появления аппетита язык и рот будут чистыми. Исчезнет неприятный запах. Кой бы светлой ни была моча к началу голодания, она становится очень темной и загрязненной в первые же дни голодания. Во многих случаях она принимает почти черный цвет и очень сильный запах. Через неделю или две, в зависимости от состояния голодающего моча светлеет, а запах ослабевает. К моменту же возвращения аппетита цвет и запах приходят в норму. Все это служит одним из доказательств того, что почки в это время заняты выведением наружу необычно, необычно большого количества отбросов. Подтверждается это положение повторным анализом мочи. В ходе очищения моча возвращается к нормальному состоянию. Потеря веса, происходящая в результате голодания, это следствие использования резервов организма для питания жизненно важных органов и выбрасывания токсических накоплений. Потерю веса надо рассматривать как часть процесса очищения, благоприятного для организма. Степень патологических изменений внутренних органов помогает определить, насколько быстро будет идти потеря веса. Вес убывает быстрее всего в первые дни голодания. Полные пациенты худеют быстрее, чем тощие. Однако есть и худые индивидуумы, которые из-за токсичного состояния своих органов Теряют вес так же быстро в первые несколько дней, как и обладатели избыточной массы. В этот период потери составляют от фунта с половиной, 0,7 кг, в день до 4 и даже 6 фунтов. Это 2,7 кг. У очень толстых людей. После нескольких дней голодания убывание веса замедляется. В конце длительного голодания оно может составлять менее четверти фунта. 112 грамм в день. Рассматривая голодание с другой с точки зрения, мы можем утверждать, что снижение веса чрезвычайно полезно. Некоторые истощенные люди, которые таковыми и остаются, несмотря на применение различных повышающих вес диет, считают недопустимым еще большую потерю веса. Между тем, после голодания им понадобится гораздо меньше еды, чтобы увеличить вес, чем при непрерывном питании. Неверно считать, что голодание приносит пользу только полным людям. Чувство слабости, испытываемое иногда во время голодания, появляется главным образом в результате общего снижения функциональной активности. Организм использует любую возможность, предлагаемую ему для отдыха. Замедляется сердцебиение, кровообращение, дыхание. Снимается активность желез. В общем, усталый человек издает глубокий вздох, облегчение и устремляется в постели. Это как раз то, что требуется. Непривожная истина. Энергия возвращается, когда организм отдохнет и очистится задолго до приема пищи. Многие люди начинают голодание с сложной мыслью о том, что процесс очищения их организма обязательно будет проходить трудно и противно природе. Это верно в ничтожном смысле случаев. Наоборот, большая часть работы по очищению организма и умножество даже длительно голодающих проходит без драматических и экстраординарных кризисов. Если же развивается кризис, то его надо приветствовать, ибо он почти всегда связан с излечением. Кожный сыпь редко развивается во время голодания, но если она возникает, то это свидетельствует об очищении организма. Глуховыражение, омороки, сердцебиение и другие симптомы того же типа – это явление ненормальное. Но если они имеют место, то не представляют опасности для голодающего. Вероятно, к наиболее неприятным явлениям в пору голодания следует отнести тошноту и рвоту. Для голодающего это трудное время, и к тому же он очень ослабевает. К счастью, подобные кризисные ситуации наблюдаются не более, чем в 15 случаях. Тошнота и рвота появляются в первый, и в первый день голодания, и в любое время потом, когда пациент обходит уже несколько дней без, обходится уже несколько дней без еды, а то и более недели. Изверженная из желудка масса обычно состоит из довольно жидкой желчи с большим количеством слизи. Печень в течение дня или нескольких суток работает с перегрузкой, и поэтому много желчи выделяется в желудок и выводится вон. Когда рвота кончается, силы голода еще восстанавливаются. Голодающий слегка компенсирует пережитые неприятности последующими достижениями. Бывает, что рвота продолжается несколько дней, тогда вода не удерживается в организме, происходит обезвоживание, в результате голодающий сильно ослабевает. В очень редких случаях период рвоты совпадает с поносом, При этом обезвоживание происходит еще сильнее, ну а если рвота не проходит в течение разумного времени, прекращайте голодание. Это не всегда легко так как организм имеет тенденцию отрыгивать пищу вместе с водой. Руководя такими голодающими, я нек в некоторых случаях сначала попробовал несколько разных сортов сока, прежде чем останавливался на одном из них. Понос во время голодания случается реже, чем рот. Он может наступить в любой момент голодания, даже после 35 дней от начала. Выбрасывается желчь, слизь и остатки фекалиев. Этот кризис, без сомнений, имеет очищающий характер. Его следует рассматривать так же, как понос, сопровождающий отек при нефрите, посредством которого отечная жидкость выводится из организма. Я не уверен, что это случается у негладающих. но при водянке у гладающих это обычное явление. Девять главных шагов. Позвольте мне решительно заявить, Что голодание – это процесс значительно более сложный, чем это обычно изображают даже его горячие сторонники. Он включает многое, кроме простого отказа от еды. Голодание – это искусство и одновременно наука. Голод... Польза голодания, кажется, почти неограниченной. Неудобства голодания не велики, его опасность мала. Однако для получения наиболее удовлетворительных результатов голодание должно проходить под руководством опытного специалиста в соответствии с хорошо разработанными правилами и методикой. Нельзя доверять руководство голодания малознающему или неопытному человеку. Как ни парадоксально, но хронические заболевания требуют более строгого наблюдения при голодании, чем острые. Когда болезнь – это результат многих лет неправильной жизни и пациент находится в состоянии могильной слабости – Требуется большой искусство, чтобы провести его через длительную голодовку и достичь желаемых результатов. Основополагающим правилом гигиенической науки является то, что все потребности нормальной физиологии сохраняются и в состоянии болезни. И в период воздержания от еды они должны удовлетворяться в соответствии со степенью необходимости и возможностями организма, для того чтобы органическое и функциональное единство было сохранено и восстановлено. Надо четко усвоить, когда мы голодаем, то не перестаем думать или пить воду. Необходимость в кислороде существует всегда. Периодически мы испытываем жажду и должны пить. Голодание это воздержание от еды, но не от чего-либо из других важных потребностей. Это воздержание от еды только в том смысле, что некоторое время мы не завтракаем, не обедаем и не ужинаем. Но организм использует запасы. Мы по-прежнему нуждаемся в пище и употребляем ее. Голодание не прекращает жизнь деятельность. Хотя оно и связано со значительным уменьшением активности, тем не менее, некоторые жизненно важные процессы, наоборот, ускоряются. Обычные потребности организма в пище, в воздухе, в воде, в тепле, в солнечном свете, в деятельности, в отдыхе, в сне, в поддержании чистоты, умственного равновесия остаются основными потребностями и во время голодания. Питание, с помощью которого поддерживается функционирование наших органов, поступает из запасов организма. Вода принимается в соответствии с потребностью, с жаждой. Тепла надо столько, чтобы не было холодно. Солнечный свет необходим для поддержания несколько ослабленной деятельности обмена веществ. Частота все еще остается потребностью. Сон – необходимость. Умственная и эмоциональная стабилизация особенно важны. Сказанное означает, что методика голодания очень важна, и каждый, кто интересуется голоданием или собирается испытать его, должен познакомиться и понять ее, хотя бы в общем виде. Где начинаются эти методы? Некоторые утверждают, что их надо осуществлять задолго до самого голодания, на самых ранних стадиях приготовления к нему. Приготовление Существует много сложных проектов, посвященных подготовке человека к голоданию. Некоторые предлагают использовать специальную пищу для очищения кишечного тракта перед голоданием. Другие разрабатывают ритуал, предназначенный для постепенной подготовки человека к голоданию в течение длительного срока. Например, голодать один день, есть два дня. Голодать два дня, есть четыре дня и так далее. Все эти планы только расходование времени и денег пациента. Так как у него крутятся в голове мысли о еде, когда надо голодать. Поскольку нет никаких причин, препятствующих резкому и бесцеремонии начала голодания, эти проекты не могут быть рекомендованы. Действительно, должна быть осуществлена умственная и эмоциональная подготовка. Если вы смогли понять мудрость и разумность голодания, и избавили свое сознание от всякого страха перед этим совершенно нормальным процессом, вы легко можете голодать. Убедитесь в том, что чрезвычайная полезность голодания доказана, И приступайте к голоданию без страха и колебания. Беспокойство и страх могут сделать голодание трудным и даже невозможным в тех случаях, когда при других условиях оно пройдет с несомненной пользой. Начиная свою деятельность гигиениста, я в течение нескольких месяцев практиковал под руководством доктора медицины Мило Кейна, который руководил санаторием Крина. Доктор Кейн никогда не допускал голодания, если пациент этого боялся. Вместо голодания он сажал его на диету и позволял общаться с другими пациентами. Обычно через несколько дней пациент готов был к голоданию. Побыть среди голодающих пациентов очень хорошо. Человек видит, что голодающие не умирают от голода, а наоборот много приобретают. Страх рассеивается перед действительностью. Второе. Страх. Методика голодания основывается на простых физиологических принципах. Она не включает каких-то особых мер, посторонних по отношению к обычным потребностям и потому бесполезных. Лечение, специальная процедура, тонизирующие средства, исключается при голодании. Наиболее важное состояние при голодании – снижение умственной, сенсорной, нервной и физической активности, дабы сэкономить энергию голодающего для усиления восстановительных и очистительных процессов. Голодающий должен помнить простое правило компенсации – Чтобы продвинуться в одном направлении, природа должна затормозить остальные направления. То, чего он не может достичь, осуществляет деятельность, которая не относится к первой необходимости, может быть достигнуто, если эту деятельность устранить. Физический отдых обеспечивается прекращением физической деятельности. Отдыхом в постели, расслаблением. Умственный отдых обеспечивается сохранением мысленной активности и эмоциональных нагрузок. Вредно обсуждать противочаревые идеи, позволять человеку расстраиваться или вовлекать его в споры по любому поводу. Эмоциональное равновесие – это секрет отдыха ума. Не всегда легко для голодающего избавиться от волнения, от беспокойства, но, по крайней мере, внешние условия для обеспечения спокойствия должны быть обеспечены. Для отдыха чувств нужно спокойное место. Надо избегать чтения, сидеть перед телевизором. Хождение в кино и других занятий, дающих нагрузку глазам. Особенно нарушает равновесие, повышает расходование энергии, шум. Мир, спокойствие и бездействие чувств обеспечивает сохранение энергии. При осуществлении отдыха, однако, мы не настаиваем на введении растительного, растительного образа жизни на полном бездействии, на пассивности. Мы добиваемся лишь отсутствия напряжения, физического, Физического ощущения мира, при котором становится возможным отдых. Отдых – это не лечение, но одна из важных его составных частей, так же, как и при поддержании здоровья. Огромное значение отдых имеет для ослабленных и отравленных. Нетонизирующие средства и стимуляторы не успокоение, не гипноз, а только отдых нужен организму, который приведен в состояние и импотенции стимуляторами, неумеренностью в пище, в сексе, эмоциональными нагрузками – работой и другими причинами. Органы, подвергнутые в состоянии импотенции в результате перегрузки и стимулирования, могут быть восстановлены до полной дееспособности. Дальнейшее стимулирование, независимо от его природы, приведет лишь к дальнейшему истощению. Третье. Деятельность. Отдых необходим во время голодания, потому что при нормальном процессе функционирования организма питание и деятельность должны друг друга уравновешивать. Есть специалисты, которые разрешают своим голодающим предпринимать далекие прогулки и требуют от них ежедневных физических упражнений. При кратковременном голодании некоторые умеренные упражнения допустимы под наблюдением. В других случаях я считаю даже слабые упражнения бесполезной траты энергии и резервов. Деятельность должна сочетаться с питанием. Когда нет приема пищи, активность нужно свести к минимуму. Необходим отдых, а не траты. Четвертое. Тепло. У голодающего сопротивляемость по отношению к холоду понижена в сравнении с теми, кто ест регулярно. Голодающий легко мерзнет, а злоб ослабляет процесс очищения и вызывает ускоренное расходование резервов. Следовательно, важно сохранить тепло. Это приходится делать даже в июле и августе. В частности, ноги должны быть, в должны быть теплыми. Голодающему холодные ноги мешают спать. Пятое. Вода. Голодающий иногда хочет пить, хотя и реже, чем в период, когда он ест. Нормальная потребность в воде должна удовлетворяться самой чистой водой, которую только можно достать. Минеральные воды и вода с плохим вкусом не рекомендуются. Мягкая, весенняя, дождевая, дистиллированная, отфильтрованная или любая, не содержащая примеси, приемлема. Следует пить не больше, чем хочется. Существует теория, рекомендующая пить больше потребности, но в этом нет никакого смысла. Верно, что почки выделяют тем больше растворов, чем больше выпитой воды. Но это не касается увеличения количества выводимых из организма отбросов. На самом деле это может привести к обратному. Уменьшению их количества. Летом хочется холодной воды. Прохладная вода восхитительна, но очень холодная вода замедляет процесс восстановления. Неумно пить воду со льдом. В некоторых случаях горячая вода может, как, может казаться вкуснее, чем холодная или комнатная. Я не вижу причины, почему бы не пить ее во время голодания. Шестое. Купание. Необходимость умываться и соблюдать личную гигиену во время голодания ничуть не меньше, чем всегда. Можно купаться ежедневно или, или сколько надо. Купание должно сопровождаться минимальными потерями энергии. Для этого следует знать. А. Купание должно быть кратким, как под душем, так и в ванне. Обычная практика. Подолгу находиться в ванне расслабляет, и поэтому не рекомендуется. Б. Вода в ванне должна быть не горячей, не холодной, а тепловатой. В обоих крайних случаях от эргодизма требуются большие энергетические затраты. Расход энергии тем меньше, чем ближе температура воды к температуре тела. Запомните, что купание нужно для чистоты, а не для каких-нибудь обещанных терапевтических эффектов. Мойтесь быстро и вылезайте. В. Если голодающий слаб? И не может сам принять ванну, ему можно устроить обтирание губкой постели. 7. Солнечные ванны. Солнечный свет важный фактор питания. Как для растений, так и для животных, полезен при голодании. О нем не следует думать как о лекарстве. Это не лекарство, а составная часть процесса питания. Особенно велика его роль в кальциевом обмене организма но он важен также для усвоения фосфора и обеспечения силы мускулов. Солнечный свет служит для выполнения сразу нескольких жизненных задач организма. Солнечные ванны, если ими не злоупотреблять, способствуют отдыху и не требуют серьезной затрат энергии. Значительный расход ее может быть связан со слишком жарким солнцем, с излишней продолжительностью сеанса или трудностями перехода пациента в солярий и обратно. В дополнение к сказанному запомните следующее правило. Летом принимайте солнечные ванны рано утром или близко